«Облак творит песню». Утром на дружинной стоянке звенели по снегу походные топорики и железные оковки лопат. Замерение враждебного племени — дело не на один день. Окаяничьи устраивались основательно. В подветренном склоне холма почти уже вырубили полукруглую ленивицу. Как следует подровнять, им можно перетаскивать ставку». Воевода с могучими витязями крушили смёрзшийся снег, два отрока помогали выламывать глыбы, оттаскивали в сторонку, разделывали, обтёсками погодя ухитят шатёр. Лишь одного человека не допустили к братским трудам. «А я что за иночем какой?» — разворчался облак. «Кому вага, кому вагуда?» — сказали ему. «У тебя труд, что нам с копом не совладать». Теперь сквозь шатерные войлоки доносились перекат из струн, бормочущий голос. Временами ругань. Гусляр подбирал слово к слову, созвучек созвучию. Дело шло тяжко. С вечера облак так и не лег спать, играл шепотом, едва трогая струны. Ему никто не пенял. Если рядом играют гусли, значит, все хорошо. «Ишь, — Ишь, ярыкается! — заслушался смешка. Аж ухо ласкает. Близость дымной стены позволяла обходиться без меховых, харь. Воевода примерился вагой к упрямому кабану. «Он слов обретатель словобретатель!» «Кому красно бронится, как не ему?» Смешка тоже взялся за шест. Кабан не подался ни с первого приступа, ни со второго. Витязи остановились передохнуть. Воевода сжал-разжал ноющую руку в варежке внутри рукавицы. Хотел незаметно. Однако смешка нахмурился, окаянно опередил его, спросив. «Думаешь, не получится с чуварами на пушке разведаться? На открытую схватку с дружиной лесовики не пойдут. И видите, зимняя рука по лесам за ними гоняться, значит, следует явить силу и ждать, чтобы с повинной пришли. Когда не придут, выискивать зеленцы, оставлять дымовище вместо огнища. Горелый добровище вместо добра, Смешка неохотно ответил. Я повольничков стрельным посвистом отгонял и в схватках рубился, а бабьих кутов еще не разорял. А мужья тех баб о чем думали, когда племя на боярина возмущали. — А мы с тобой то возмущение видели? Мы с тобой, Смешко, не райцы с разыскателями и не судьи, чтобы все правды выслушивать. Из шатра долетел едва ли не плач. Белые крылья, синее небо. Ох, где бы слепо? Хлеба, подсказала окаянный. Скрепа, заулыбался смешка. Злодеи! простонал изнутри облак. Вам хахоньки! мне ахахоньки. Изловчись, ни словом боярина не помянуть. Просохло до да просохло, но чтобы все сразу к боярину повернулись. Синее небо. «Белые крылья! Пылью! Кобылье! Сухожилие!» «Эту песню, если совладаю, при Великом дворе петь будут! Повесим и городам разбежится!» «Сухожилие, кобылье! Пфу на вас!» Два великих воина переглянулись, как на прокудившие мальчишки. Облак управился бы вместо них рубить снег. А вот им его ноша была неподъемна. Воеводы с первым витязем заново ухватили жертвь, Глыба наконец подалась, грузно рухнула, ленивицу ощутимо тряхнула. Отроки сразу подбежали, взялись рубить. «Друже, правда одна на всех не родится. Андархи имени Одрига кланяются, дикомы-то плюются». Смешка согласился. «И елмак, небось, нам про просегара, семь коробов наболтал бы».